Глава тридцать восьмая. Джонсон бежит по колено в снегу. В воздухе медленно кружатся крупные снежинки. Но он знает, что как только разыграется буря, от этой тишины и умиротворения не останется и следа. Она не будет медленно припорашивать всё снегом, а своем набросится на нас, сея смерть. Но это не важно. К ночи он будет далеко отсюда. После того, как он отвёл Пула в его покои и обработал самые серьёзные раны, священник велил ему отправляться в город и найти шерифа. Привести помощь. Джонсон не знает, что чёрт возьми произошло, и кто из сирот свихнулся, а кто всё ещё в здравом уме. Ему всё равно. Важно одно: их воспитанники вышли из-под контроля, превратились в дикарей-убийц, хладнокровно убили отца Уайта, пытались убить Пула, Эндрю и самого Джонсона. Не говоря уже о других детях. Когда Джонсон проходил через вестибюль, направляясь к выходу, он видел, как Эндрю накрывает простынёй маленькое тельце. Оно было аккуратно уложено в конце ряда других тел. Джонсон не пересчитывал саваны. У него не было времени, и, честно говоря, ему было наплевать. Мёртвый есть мёртвый. Но он прикинул, что там лежало по меньшей мере 6 или 7 трупов, накрытых пропитанными кровью чистыми простынями. Весь приют провонял дымом и смертью поэтому он был рад, что его отправили за помощью. Пора валить отсюда». Приближаясь к амбару, он гадает, что найдёт здесь, когда вернётся. Застанет ли он, вернувшись шерифом, бейкером и его помощниками, братскую могилу? Или оставшимся удастся выжить? И тут ему в голову закрадывается новая мысль. «Что, если я вообще сюда не вернусь?» Так себе мысль. Тогда он станет беглецом, преступником. Его будут разыскивать, а может и нет. А вдруг возможен другой вариант? Что если он вернётся на следующее утро и не найдёт ничего, кроме трупов? А детей-убийц к тому времени уже не будет? Тогда он мог бы сжечь это место, сжечь дотла. Когда под облаками найдут столько обугленных трупов, все подумают, что и он среди них. Да, или что он и есть убийца. «Пошло всё к чёрту», — говорит Джонсон, одолевая последние несколько футов заснеженной земли до амбара. Ему нужно седлать лошадей и добраться до города. Больше никаких далеко идущих планов. Найти шерифа, вернуться сюда, спасти тех, кого можно спасти. Он отпирает дверь амбара, распахивает её Настиш. Внутри темно, затхло и как ни странно уютно. Животное теплота. Запах навоза, шерсти и мышц. Приятный запах, благотворный запах. Он тянется к фонарю, висящему у двери. Находит спички на ближайшей полке и зажигает его. Проходит мимо повозки, и свет фонаря словно нимб разгоняет темноту. Тут есть где спрятаться, думает он, но не боится, что в амбаре кто-то притаился. Когда он шёл сюда, снег был чистым, никаких следов. Где бы ни прятались маленькие ублюдки, точно не здесь. По крайней мере, те, кто устроил бойню в часовне. Но могут быть и другие. Задумавшись об этом, Он останавливается, оглядывается по сторонам, присматривается к теням. Почему не слышно животных? И что это за вонь? Он быстро преодолевает последние несколько шагов к стойлам, в которых содержатся лошади. Но их крупные головы не видны. Они не следят за ним большими карими глазами в надежде, что он принёс им овёс или яблоко. Подойдя к стойлу, он протёгивает фонарь во тьму. От увиденного он вскрикивает, сам удивлённый своей реакцией. Это слишком жутко даже для него. Лошади лежат, каждая в своём стойле. Их зарезали. Солома под ними красная от крови. Джонсон открывает дверцу в стойло и заходит внутрь, поднося фонарик к трупу. Сотни порезов. Или даже тысяча. Кажется, каждый дюйм тела животного изрезан или исколот. Прикрыв рот и нос рукавом, с трудом держась на ногах, он подходит к соседнему стойлу. То же самое проделали и со второй лошадью. На грязной земле валяется окровавленная коса, но другого оружия не видно. Наверное, убийцы очистили клинки и взяли их с собой, спрятали в штанинах и рукавах, за поясом и в носках. И вытащили его по сигналу в часовне, когда все были в сборе. Всё было спланировано. Будь они прокляты, говорит он дрожащим от гнева и страха голосом. Он выходит из стойла и спешит к дверям амбара. Нужно всё рассказать Пуло. Нужно придумать план действий, пока снегопад не усилился, пока они ещё не отрезаны от мира. Приближаясь к прямоугольнику дневного света, он замедляет шаг, вглядываясь в серое небо, в покрывало свежевыпавшего снега. Ему кажется, что пейзаж, обрамлённый открытыми дверями, ждёт его, приглашает выйти на свет, манит к себе. Я мог бы добраться до фермы Хилла, думает он. Если выйти сейчас, То можно успить до наступления темноты, пока метель не разгулялась и не похоронила нас всех. Он задувает лампу и ставит её на полу выхода. Не закрывая за собой двери, Джонсон выходит на свежий дневной воздух, крошечная фигурка под вечным куполом бледного неба. Ветер дует ему в лицо. Он смотрит вдаль, где-то там ферма Хилла, а ещё дальше город. Дорогу замело снегом, но он знает, куда идти. Сначала расскажу Пулу о том, что случилось с лошадьми, потом пойду, надену хорошие сапоги и шапку, потом уйду и приведу помощь. Приняв решение, он возвращается в приют и вдруг слышит голос. Помогите. Тихий, очень тихий, словно сам ветер молит о помощи. Джонсон растерянно оглядывается, но не видит ничего, кроме снега. Он смотрит на амбар, но никого не видит. У распахнутых настежь дверей приюта Тоже никого нет. Спасите нас. И наконец до него доходит. Господи Иисусе. Яма, дети. Он совсем о них забыл. Из запоминальной службы и последующих ужасных событий он просто забыл о двух мальчишках, которые почти целый день сидят в яме на холоде. Он бредёт по снегу к яме, кружащиеся хлопья застилают ему обзор. Он не может её найти. Весь чёртов двор покрыт слоем снега по меньшей мере фут толщиной. Ветер усиливается. Хлопья уже не падают на землю, а летят во все стороны, залепляют глаза. Его щёки и уши обжигает дыхание метели. "Мальчики!" кричит он. "Мальчики, подайте голос!" Несколько секунд не слышно ничего, кроме завывания ветра. Потом: "Мы здесь! Помогите!" Джонсон делает несколько шагов вперёд, оборачивается, смотрит на амбар, на забор, отделяющий дорогу от поля пытаясь сориентироваться. Впереди. Яма должна быть впереди. Он идёт вперёд, спотыкается и падает на одно колено. Прислушивается. Мальчики, кричите громче. Здесь, раздаётся голос откуда-то снизу. Брат Джонсон, с Беном что-то не так. Бертелламиу. Джонсон делает три гигантских шага. Его нога утопает в снегу почти до колена. Он чувствует деревянный настил под ногами. Мальчики, Теперь голос звучит отчётливо, приглушённый лишь несколькими футами снега, прямо под ним. Джонсон, вытащите нас отсюда. Мы замерзаем. Бен Болин, я думаю. Джонсон начинает отгребать снег. Он находит верёвку, видит очертания двери, закрывающей люк. Думаю, он умирает. Сейчас, сейчас. Он нащупывает металлическую ручку люка и рывком тянет её на себя. В толстом снежном покрывале открывается чёрный как смоль квадрат. Он встаёт на четвереньки, наклоняет голову, вглядывается в темноту, ищет признаки жизни. Мальчики, Джонсон, вы нас видите? Мы здесь. Джонсон наклоняется ниже. Его голова теперь на одном уровне с деревянным настилом. Он не видит ничего, кроме темноты и плотно утрамбованной почвы. Бартоломью. В ответ раздаётся шёпот. Так близко к его уху, что он чувствует холодное дыхание на шее. Я здесь. Кто-то сильный хватает Джонсона за грудки и затаскивает сквозь люк в холодную тьму. Из окон приюта открывается унылый и бесцветный вид. Пустой двор окутан дымкой кружащегося снега. Ветер свистит и шепчет, поёт одному ему понятную песню. Голые деревья трещат и тянут ветви к небу, покоряясь надвигающейся буре, не видящей огня солнца. Холодный белый диск на скорбном небе. Никаких признаков жизни.